Глава 4 Первая. «Разве так можно?» Вопрос был резонный. «Я действительно не знал, можно ли приручить мутантов. Или это что-то вроде квеста «Вырасти себе юнита». Забирают щенков из гнезда, растят их, приручают, а потом используют как войско». «Можно, кивнул Пакля, при достаточном оснащении?» «Можно». «Оснащении? Какие-то девайсы использованы?» «Скорее всего, да». «Воспитать Крюгеров сложно, практически невозможно. Они дрессировке не поддаются. Дикие, да и опасно очень. Проще нацепить какой-нибудь датчик, способный регулировать их поведение, и пустить в атаку, как пушечное мясо». «Ты же говорил, что шкуродеры дурные ребята», — невесело улыбнулся я. «А они он как подготовились к схватке. И роботов оснастили, и Крюгеров захомутали». «Тут только вопрос цены», — и сморщился Пакля. «Есть деньги, на черном рынке можно все, что угодно найти, любые девайсы и приспособы. Прокачаться можно до невообразимых высот. Нужно только либо время, очень много времени, либо монеты, тоже немало, а лучше и того, и другого». «Как и в жизни», — усмехнулся я, проверяя магазин автомата. Первая линия Крюгеров преодолела половину пространства, разделяющего нас. Стало не по себе от одного только вида на эти дикие морды. Безумные красные глаза, безразмерные пасти, полные острых зубов, мощные твердокаменные лбы. — Да их тут сотки четыре будет, — присвистнул боец, охранник палатки Гири. — Не справимся. — Пакля, — позвал парня я. — ду Гири, объясни ситуацию. Пусть как можно скорее оживляет Никаса, иначе нам крышка. — Понял, — кивнул тот с радостью, покинув поле боя. — Пулемет есть? — спросил его охранника. — Нет, — панура ответил тот, — только две гранаты и пара автоматов. — Что же это вы так слабо вооружены? — Основное оснащение у наших роботов, но они вышли из строя. — Ладно, давай хотя бы гранаты. Прибежал Пакля, запыхавшийся взъерошенный. — Не успеет! — выдохнула весь обмяк, словно из него вынули скелет. — Что? — Пакля начал что-то торопливо и сбивчиво объяснять, но я уже не слушал. Рванул в палатку. — Гиря! — Да делаю я, делаю! — перебил меня тот, начиная нервничать. — Медленно делаешь. Нас минут через десять собаки начнут на части рвать. И тебя тоже, кстати. Поторопись. Есть возможность ускориться. — Как могу. Сколько времени нужно? — Хотя бы полчасика! — умоляющим тоном произнес парень. — Нет столько. За двадцать управишься? — Постараюсь. Но ничего обещать? — Отлично. А мы постараемся продержаться. — Гиря, от тебя все зависит. «Не надо давить на меня!» — почти взвизгнул тот. «Не нервничай, все будет нормально!» гири лишь дернул головой, продолжив ковыряться в роботе, разобранном почти полностью. Изнутра киборга раздавался утробный стон и попискивание, словно там завелась стайка мышей. Меня одолевали сильные сомнения, что механик сможет за столь короткое время собрать в единое целое этот набор шестеренок и плат. Я не стал мешать гири и вышел наружу. Собаки были уже близко. «Черт, как же их много!» Активизировав одну из гранат, я швырнул ее в подступающую гущу зверья. Мощный взрыв раскидал твари в стороны, внеся в ряды изрядную суматоху. «Стреляй!» — крикнул вдогонку, и Пакля с охранником принялись поливать мутантов очередями. Я присоединился к товарищам и начал выщелкивать монстров по одному, боясь пустить пули мимо. Снарядов не так уж и много, а продержаться надо целых 20 минут или больше, пока гиря не реанимирует Никаса. Авангард Крюгеров удалось оттеснить назад. Еще одна граната, последняя, освободила левый фланг, и мы начали отходить туда, наращивая гору из мертвых тел монстров. Пробиваться было сложно, но мы понимали, это единственное верное решение. Стоит отступить хоть на шаг, и нас сожрут». Один из Крюгеров в опасной близости подкрался ко мне и едва не схватил за локоть. Я успел увернуться, пустить в гада две пули, снеся тому половину морды. Но даже фонтанируя кровью и тряся ошметками плоти, мутант не захотел сдаваться и вновь двинулся в атаку, ткнув меня в живот острием кости, торчащей из плоти. Удар прикладом, и тварь полетела в сторону. «Их слишком много!» — выкрикнул очевидную вещь Пакля. «Да, много, и что с того?» «Бороться, покуда есть силы!» «Надо продержаться еще чуток! гири скоро починит Никаса, и тогда...» Меня сбили с ног сразу несколько крюгеров. Я неуклюже упал, выронив оружие. Сразу бросился за автоматом, но на него запрыгнул мутант и оскалился, хищно поглядывая на меня. «Пакля!» — успел выкрикнуть я, прежде чем монстр прыгнул в мою сторону. Автоматная очередь разрезала мутанта надвое. Меня окатило горячей кровью, внутренности вывалились прямо на ноги. Брезгливо сбросив их с себя, я схватил автомат и поднялся. «Ну что там гиря так долго?» По ощущениям, прошло никак не меньше получаса. Я вовремя успел заметить, как один из Крюгеров, ловко прячась за тела убитых сородичей, ползет в сторону палатки. Небольшой передатчик, закрепленный на шее монстра, светился красным, видимо, направляя... А вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Нужно уничтожить. Лис истошно завопил Пакля. Я обернулся и понял, что парень попал в переделку. Сразу пятеро монстров окружило его, взяв в кольцо. «Патроны кончились!» — выдохнул Пакля, поднимая автомат над головой, чтобы в случае атаки использовать его как дубину. Внезапно возникшая дилемма сбила с толку. Кого спасать? Гирю, который чинит Никаса, и тем самым отдать на растерзание Паклю, либо Паклю и поставить под угрозу все мероприятие? Я думал ровно полсекунды. Второе. Один против пяти. Таков был мой довод в решении сложившейся дилеммы. Один Крюгер, ползущий к гире, и пять уже окруживших Паклю. Последнего надо было спасать немедленно. Что я и сделал. Рванул со всех ног к парню, попутно осыпая тварей свинцом. Прыжок, кувырок, выстрел, удар по хребтине. Кольцо разорвано. Паклер рванул на наутек, оставляя меня наедине с тремя мутантами. Автоматная очередь дугой, и из трех в живых остался только один, и того сильно ранило. Не тратя больше времени... На этих мутантов я бросился к палатке. Другой Крюгер уже принюхивался, желая войти внутрь. Едва не поскользнувшись на внутренностях одного из мутантов, я подскочил к хищнику и всадил в живот несколько пуль. Тварь взвизгнула, отскочила в сторону. Из палатки раздался раздраженный голос Гири. «Да спешу я, спешу!» Я лишь улыбнулся. «Вот что значит парень на работе горит!» Ничего ему не важно, кроме одного — поставить на ноги Никаса. — Есть! Получилось! — победно провозгласил Гиря, хлопнув в ладоши. «Починил — Починил? — спросил я, перезаряжая оружие. — Да, готово. — Тогда запускай скорее, чего ждешь? — Запускаю! Из палатки раздалось низкое гудение, быстро превратившееся в жужжание. Я ожидал увидеть боевого робота, способного раскидать свору крюгеров за раз, обвешанного автоматами и ракетницами. Но увиденное меня повергло в шок. Передо мной возник едва ли достающий мне до пояса, похожий на ведро, робот, С одной рукой на животе, тремя антеннами, расположенными в хаотичном порядке, на непропорционально большой голове и пучком черных проводов в том месте, где у человека находится верхняя губа. Покосившись на меня камерой глаза, робот низким томным голосом произнес. «Гутен так! Зи шайнен проблеме цухабн!» Третье. «Это что еще за...» Нужных нематерных слов у меня не было. Я стоял с открытым ртом и смотрел на это чудо, инженерные мысли и прощался с собственной жизнью. Из палатки показался гиря. Лицо его источало радость и светилось от счастья. Парень держал в руках пульт управления от робота и иногда жал на кнопки. «Это что за...» — вновь повторил я и вновь не смог найти нужного неругательного слова. «О, ди круга хабной хунтингальд». «Я хинте хальтген шуркен. Их верде зейц, тотн». «Гиря!» — Краснея от гнева, — прошипел я. «Чего?» «Это что за немецкий захватчик? Что за приколы? Ты им собирался Крюгеров убивать? Да его же от одного только чиха сдует». «А он и не будет убивать Крюгеров!» — спокойно ответил парень. «Майне блюдер хельфен миа!» Продолжал кричать Никас, потрясывая рукой. — Почему? Что он, черт возьми, лопочет? — Он не воин, лис, — пояснил Гиря. — Он свитч, коммутатор, который управляет боевыми роботами. Не переживай, сейчас все будет. Наблюдай и получай удовольствие. — Майне брюдер, коммензи цумея. — Чего это он на немецком разговаривает у тебя? — чуть успокоившись, спросил я. — Да был тут у нас один хакер недоделанный, сморщившись, пояснил Гиря, выкручивая на пульте управления энкодеры. Вживил ему пиратский переводчик с немецкого. Сначала убрать хотели, а потом привыкли. Боевой дух поднимает, особенно когда перед атакой начинает речи толкать. Вместо того, чтобы бояться погибнуть, все ржать начинают. «Erhebe dich aus dem Schlaf, meine Bruder!» С надрывом кричал робот, жестикулируя рукой. «Es ist Zeit zu kämpfen! Trink das Blut des Feindes!» — Попроси его замолчать, пусть лучше делом займется, иначе нам придется туго. — Ште-ауф! Ште-ауф! — Он это сейчас и делает, — улыбнулся Гиря. — Поднимает роботов в атаку. — Ште-ауф! — Господи, куда я попал? — Ште-ауф! — Земля начала дрожать. Я оглянулся и увидел, как несколько теней движутся к нам из кустов. Я поднял оружие, готовый дать внеприятелю очередь, но гири поспешил успокоить меня. «Это свои. Перед нами предстали четыре огромных, не менее двух метров ростом, роботов. И как они умудрились спрятаться в таких маленьких кустах?» Спросил сам себя я, но вдруг не обнаружил ни единой травинки в том месте, где только что были боевые машины. «Электронные маскировочные сети точно такие же, как на фургоне Виктора», — понял я. И вдруг, вспомнив о друге, задумался, а все ли в порядке с Виктором. Как он там? Как Лея? «Впечатляет?» — спросил Гири, подойдя ко мне. Я кивнул. сейчас ты посмотришь, какие они в деле. Никас, уничтожь Крюгеров». «Das stimmt mein Herr!» Свитч зажужжал сильнее, вперился взглядом в боевых роботов. «Ангрив, брюдер! Зершторе ден файнд!» Роботы синхронно развернулись и принялись поливать из пушек мутантов. Я завороженно наблюдал за этим действом и обратил внимание, что ни одна пуля не ушла мимо. Стопроцентное попадание. Эти парни знали свое дело. «Я-я! Ja, ja. Einfach wunderbar! Я!» ja. Неистово орал Никас, размахивая рукой. За считанные минуты зверьё было уничтожено. Чистая работа, ничего не скажешь. Роботы повернулись к нам, и я испытал не самые приятные эмоции, почувствовав их взгляды прицелы на себе. «Гиря, приём!» — раздался из динамика планшета голос Хорса. «Слушаю. Что там у тебя с роботами?» «Готовы. Давай скорее сюда, нас тут разделывают под орех. Пропадём. Шкуродёры тут такого...» Связь оборвалась. «Приём! Хорс!» Ответа не последовало. «Лис, бери командование на себя, хватай роботов и иди на выручку рыжему», — произнес гиря, поглаживая бороду. «А ты?» «А я останусь. Я не боец, я по технике мастер. То есть ты не в клане?» «Нет, конечно», — улыбнулся тот. «На договорных сижу отношениях. А как же...» «Нет, со шкуродерами принципиально не вожусь, так что про подставу не думай, я не такой». Стризно давно уже работаю, можно сказать, внештатный их сотрудник. Я пожал руку Гири, крикнул «Пакля, идем!» и кивнул Гири «Спасибо! Всегда пожалуйста! Вот, держи пульт управления!» Гири отдал мне пульт и спрятался в палатке. «Никас!» — обратился я к коммутатору. «Вас вольтензи?» — глянул он на меня. «Веди своих роботов на первую базу!» «Das stimmt, mein Herr!» Мы двинули на помощь к Хорсу. Шли живо, боясь опоздать. Под конец и вовсе уже почти бежали. Разворачивающаяся в низине битва была страшной. Шкуродеры, облаченные в защитные костюмы, оттесняли бойцов Тризны к границам лагеря. Второй отряд противника заходил справа, желая разбить наших на несколько групп, отрезать каждую и уничтожить. План понятен. Только вот исполнить его мы не дадим. «Никос, кидай двоих роботов на правый фланг. Одного робота отправляй в лоб. Мы с ним пойдем. Последнего веди на помощь Хорсу». «Я об их!» Выдохнул Никос, поворачиваясь к боевым машинам и начиная водить по воздуху рукой и осыпать роботов потоком слов. Роботы начали рассредоточиваться по позициям. «Пакля, за мной!» Укрываясь за широкой спиной робота, мы пошли в атаку. Я попытался найти взглядом Хорса, но в общем хаосе не смог. Рвались снаряды, свистели пули, кто-то натужно кричал. Боевая машина под управлением Никаса справлялась со своей задачей на отлично, и нам практически не приходилось стрелять по врагу. Мы очень быстро прорвали строй, сбили атаку, она захлебнулась, бойцы отступили. «Хорс — Хорс! — крикнул я, высматривая командира. — Я тут! Скорее! — раздался надтреснутый голос Рыжего справа. Я рванул на звук. Хорс лежал под телами поверженных врагов, весь в крови. «Ранен!» — тяжело дыша, — сообщил он. Я оттащил нескольких шкуродеров в сторону, бегло осмотрел рану командира. Пулевое в живот, но по покасательный, вырван кусок кожи, а брюшина. Тяжело будет ворчевать, а еще тяжелее вытащить с поля боя Хорса. «Что там, не жилец?» — спросил Рыжий, тщетно пытаясь посмотреть на рану. Сделать это мешала защита на груди. — Нормально, и не из таких передряг выбирались. Аптечка есть? — Последнюю сожрал, поэтому, наверное, еще и могу разговаривать и в сознании. Я достал из кармана пульт, начал жать на все кнопки. — хора их иненцу, майн хэр, — раздался голос робота из динамика. «Никас, разворачивай правофлангового робота в мою сторону. Надо организовать прикрытие, чтобы вытащить Хорса с поля боя». «Я, хава их!» Крошащий налево и направо неприятели железный монстр резво развернулся и направился в нашу сторону. «Шкуродеры слишком сильны», — выдохнул Рыжий и сморщился от боли. «Эх, нам бы чуток пораньше роботов, отбились бы тогда!» «Ничего, в следующую атаку дадим им развернуться», — попытался успокоить я Рыжего. Тот пожал плечами, криво улыбнулся. «Чувствую, что до следующей атаки не до...» Хорс начал хрипеть, закатил глаза. «Эй, ты чего? Ну-ка прекратить эти шуточки! Хорс, очнись, мать твою!» «Ох, не могу, больно!» — хрипло выдохнул он. «Уговор со шкурадерами был такой...» покажи жив командир клана, окончательная победа не наступила. Но мне, похоже, крышка. Умираю. Оффлайн тянет. Уже меню все перед глазами расплывается. Лис, я тебя командиром отряда сделаю. Что? Нет, я не согласен. Выручай. Это на время. С роботами вы одолеете этих уродов. Но ведь с острова все равно не выбраться, пока шкуродеры там. Возьми, ребята, как следует, нападайте им. Давай, иначе клан погибнет. Я... Нет времени думать. Я уже... умираю. Хорошо. Хорс отлепил эмблему тризны, схематичное черно-белое изображение холма с крестом на вершине, и протянул мне. Все. Теперь ты, командир клана. Информацию я уже парням разослал. Но не обольщайся только на время, пока шкурадеров не... Хорс не договорил, дернулся, обмяк. Умер прямо у меня на руках.